От автора Замысел этой книги родился у меня несколько лет назад, когда в национальном парке вулканы Гавайи я увидела старый дом под названием Айнахоу. Потом я узнала, что дом построили в 1941 году как убежище на случай японского вторжения. Айнахоу состоит в Национальном реестре исторических памятников. Этот старый красивый дом заинтриговал меня, и как только я увидела его и узнала его историю, то поняла, что должна о нем написать. Тогда я еще не знала, что это будет за книга. Но через год подруга разговорилась о моей первой книге со своей знакомой, и эта женщина рассказала историю своей матери, которая была совсем маленькой во время нападения на перл харбор Ее родителей тогда забрала ФБР, и более года их продержали в лагерях Сэнд-Айленд и Ганаулили. Мать этой знакомой вместе с сестрой все это время жили одни и заботились о себе сами. Я нашла ее историю в интернете, и когда прочла ее, мое сердце было разбито. О том, что американцев японского происхождения свозили в лагеря, хорошо известно. Но мало кто знает, что с немцами и итальянцами делали то же самое. Прочитав семейную историю Бергов, я придумала сюжет романа. Мне хотелось, чтобы действие разворачивалось в военном лагере Килауэа, где находился центр временного содержания для интернированных. Это был крупнейший лагерь за пределами Ааху и главный на острове Гавайи. Алое небо над Гавайями — плод моего воображения. Но вдохновением для меня послужили реальные места и истории реальных людей. Извержение Мауна-Лоа тоже правда. Только оно случилось не в декабре 1941 года, как в книге, а в начале 1942. -го. И военные действительно бомбили вулканические каналы, пытаясь остановить потоки лавы и запасения, что те прольются на Хило и японскому флоту будет легко нас найти. Еще одна героиня, у которой был реальный прототип — Юнга. Юнга — датский док с одним голубым и одним карим глазом. Стала моей любимицей в Инстаграме, и я попросила у ее хозяйки, Love My Day долли, списать с неё героиню своей книги. Инстаграм принадлежит компании Meta признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации. Та согласилась, а через несколько месяцев Юнга внезапно умерла. Я горевала вместе с ее семьей, но они разрешили мне продолжать писать. И для меня честь — сохранить память о Юнге. Надеюсь, у меня хорошо получилось».